Герцог поклонился, вышел и вызвал в приемную Луаньяка. Тот явился через несколько секунд. «Луаньяк», — сказал герцог, — «пришлите ко мне сейчас же двух хороших кавалеристов. Его Величество сам даст им поручение». Быстро пройдя через галерею, Луаньяк подошел к помещению, которое мы отныне будем называть «Казармой 45. Там он открыл дверь и начальническим тоном позвал «Господин де Карменш», «Господин де Беран», — Господин Деберан вышел, — сказал дежурный. — Как? Без разрешения? — Он изучает один из городских кварталов по поручению, которое дал ему нынче утром герцог де Пернон. Отлично. Тогда позовите господина де Сент-Малина. Оба имени громко прозвучали под сводами зала, и двое избранных тотчас же появились. — Господа, — сказал Луаньяк, — пойдемте к господину герцогу де Пернону. И он повел их к герцогу, который, отпустив Луаньяка, в свою очередь, повел их к королю. Король жестом руки велел герцогу удалиться и остался наедине с молодыми людьми. В первый раз пришлось им предстать перед королем. Вид у Генриха был весьма внушительный. Волнение сказывалось у них по-разному. У Сент-Малина глаза блестели, у усы топорщились, мышцы ног напряглись. Карменш был бледен, также готовый на все — но, менее хорохорясь, он не решался смотреть прямо на короля. «Вы из числа моих сорока пяти, господа?» — спросил король. «Я удостоен этой чести», — сир, — ответил Сент-Малин. «А вы, сударь?» «Я полагал, что мой товарищ говорил за нас обоих, сир. Вот почему я не ответил сразу. Но что касается дослужбы вашему величеству, то я всецело в вашем распоряжении, как любой другой». «Хорошо». Вы сядете на коней и поедете по дороге в Тур. Вы ее знаете? — Спрошу, — сказал Сент-Малин. — Найду, — сказал Карменш. — Чтобы поскорее выбраться на нее, поезжайте сперва через Шарантон. — Слушаемся, Сир. — Будете скакать до тех пор, пока не нагоните одинокого путника. — Ваше Величество, и указать нам его приметы, — спросил Сент-Малин. У него очень длинные руки и ноги, на боку или сзади длинная шпага. «Можем мы узнать его имя, Сир?» — спросил Эрнатон де Карменш. По примеру товарища, он, несмотря на правила этикета, решился задать вопрос королю. «Его зовут Тень», — сказал Генрих. «У всех путешественников, что попадутся нам по дороге, мы будем спрашивать их имена. И обычимся гостинице». Когда вы встретите и узнаете нужного вам человека, вы передадите ему это письмо. Оба молодых человека одновременно протянули руки. Король несколько мгновений колебался. «Как вас зовут?» — спросил он у одного. «Эрнатон де Карменш», — ответил тот. «А вас?» «Рене де Сен-Малин». «Господин де Карменш, вы будете хранить письмо, а господин де Сен-Малин передаст его кому следует». Эрнатон принял от короля драгоценный пакет и уже намеревался спрятать его у себя под курткой. В момент, когда письмо уже исчезло, Сент-Малин задержал руку Карменжи и почтительно поцеловал королевскую печать. Затем он отдал письмо Карменже. Эта лесть вызвала у Генриха Третьего улыбку. «Ну — Ну-ну, господа, я вижу, что вы верные слуги. — Больше ничего, сир? — Ничего, господа. — Только еще одно последнее указание. Молодые люди поклонились, приготовившись слушать. — Письмо это, господа, — сказал Генрих, — важнее человеческой жизни. За сохранность его вы отвечаете головой. Передайте его тени так, чтобы никто об этом не знал. Тень вручит вам расписку, которую вы предъявите мне. А главное, путешествуйте так, словно вы едете по своим личным делам. Можете идти. Молодые люди вышли из королевского кабинета. Эрнатон был вне себя от радости. Сен-Малина раздирала зависть. У первого сверкали глаза, жадный взгляд второго словно прожигал куртку товарища. Господин Дапернон ждал их, намереваясь расспросить. «Господин герцог», — ответил Эрнатон, — «король не дал нам разрешения говорить». Они незамедлительно отправились в конюшню, где королевский курьер выдал им двух дорожных лошадей, сильных и хорошо снаряженных. Господин Депернон без сомнения проследил бы за ними, чтобы побольше разузнать, если бы в тот самый миг, когда Карменш и Сан-Малин уходили, он не был предупрежден, что с ним желает во что бы то ни стало и сию же минуту говорить какой-то человек. — Что за человек? — раздраженно спросил герцог. — Чиновник судебной палаты Иль де Франца. — Да что я, — тысячи чертей вскричал он. «Эшевен? Прывой или стражник?» «Нет, мансеньор, новый друг короля», — послышался слева от него чей-то робкий голос. «Умоляю вас, выслушайте меня, как его друг». Герцог обернулся. Перед ним стоял, сняв шпагу и низко опустив голову, какой-то жалкий проситель, на лице которого сменялись все цвета радуги. «Кто вы такой?» — грубо спросил герцог. «Николай Пулен, К вашим услугам, мансеньор». Вы хотите со мной говорить? Прошу об этой милости. У меня нет времени. Даже чтобы выслушать секретное сообщение, я их выслушиваю ежедневно не менее ста. Ваша будет сто первое. Это выходит на одно больше. Даже если речь идет о жизни Его Величества, прошептал на ухо до Пернону Никола Пулен. О, я вас слушаю. Зайдите ко мне в кабинет. Николай Пулин вытер лоб, с которого устроился пот, и последовал за герцогом. Глава двадцать восьмая. Разоблачение. Идя через приемную, Пернон обратился к одному из дежуривших там дворян. — Как ваше имя, сударь? — спросил он, увидев незнакомое ему лицо. — Пертернакс Демон Крабован, сеньор, — ответил дворянин. — Так вот, господин Дамон Крабо, встаньте у моей двери и никого не впускайте. — Слушаюсь, господин герцог. — Никого, понимаете? — Так точно. И господин Партернакс, красовавшийся в своем роскошном одеянии, оранжевых чулках при синем атласном камзоле, повиновался приказу Допернона. Он прислонился к стене и, скрестив руки, занял позицию у края портьеры. Николай Пулен прошел за герцогом в кабинет. Он увидел, как дверь открылась, закрылась, как опустились портьеры и принялся дрожать самым настоящим образом. — Послушаем, что у вас там за заговор, — сухо произнес герцог, — но, клянусь богом, пусть это не окажется шуткой. Сегодня мне предстояло заняться различными приятными вещами, и если, слушая вас, я даром потеряю время, берегитесь. — Нет, господин герцог, — сказал Николай Пулин. речь идет об ужасающем злодеянии. Ну, посмотрим, какое там злодеяние. Господин герцог. Меня намереваются убить, не так ли? Прервал его допернон, выпрямившись, словно спартанец. Что ж, пускай. Моя жизнь принадлежит королю и богу. Пусть ее у меня отнимут. Речь идет не о вас, мансиньор. Ах, вот как. Странно. Речь идет о короле. Его собираются похитить, господин герцог. — Опять эти старые разговоры о похищении, — пренебрежительно сказал Депернон. — На этот раз, господин герцог, дело серьезное, если я о нем правильно сужу. — Когда же намереваются похитить его величество? — В ближайший же раз, когда его величество в носилках отправится в Венцен. — А как его похитят? — Умертвив обоих доезжачих. — Кто это сделает? — Госпожа де Монпансье. Деппернон рассмеялся. «Бедная герцогиня, — сказал он, — чего только ей не приписывают. Меньше, чем она намеревается сделать. И этим она занимается в Суассоне? Госпожа герцогиня в Париже. — В Париже? Могу ручаться в это, мансеньор. — Вы ее видели? — Да. — То есть вам так показалось? Я имел честь с ней беседовать. — Честь? — Я ошибся, господин герцог. — Несчастье. — Но, дорогой мой, не герцогиня же похитит короля. — Простите, мансиньор. Она сама? — Собственной персоной. С помощью своих клевретов, конечно. — А откуда она будет руководить похищением? — Из окна монастыря святого Иакова, который, как вы знаете, находится у дороги в Инсен. То за чертовщину вы мне рассказываете. Правда, сеньор все меры приняты к тому, чтобы носилкам пришлось остановиться в момент, когда они поравляются с монастырем. И кто эти меры принял? Увы, договорите да же, черт побери. Я, мансеньор. Да так и отскочил. Вы, сказал он. Полин вздохнул, вы участвуете в заговоре, и вы же доносите, продолжал. — Монсеньор, — сказал Пулен, — честный слуга короля должен на все идти ради него. — Что верно, то верно. Вы рискуете попасть на виселицу. Я предпочитаю смерть унижению или гибели короля. Вот почему я к вам пришел. Чувствуете весьма благородно, и возымели вы их, видимо, весьма и весьма неспроста. Я подумал, Монсеньор, что вы друг короля... — Что вы меня не выдадите и обратите ко всему общему благу разоблачения, которым я к вам пришел? Герцог долго всматривался в Пулена, внимательно изучал все извилины на его бледного лица. — За этим кроется и что-то другое, — сказал он. — Как нерешительно действует герцогиня, она не осмелилась бы одна пойти на такое предприятие. — Она дожидается своего брата, — ответил Николай Пулен. «Герцога — Герцога Генрихов, вскричал Пернон с ужасом, который можно было бы испытать при появлении льва. — Нет, не Генриха, монсеньор, только герцога Майенского. — А, — с облегчением вздохнул допернон Но неважно, надо расстроить все эти прекрасные замыслы. — Разумеется, мансиньор, — сказал Пулин, — поэтому я и поторопился. — Если вы сказали правду, сударь, то не останетесь без вознаграждения. — «А зачем мне лгать, мансиньор? Какой мне в этом смысл? Я ведь ем хлеб короля. Разве я не обязан ему верной службой?» «Предупреждаю, если вы мне не поверите, я дойду до самого короля, и если понадобится, умру, чтобы доказать свою правоту». «Нет тысячи чертей. Королю вы не пойдете, слышите, мэтр Никола? Вы будете иметь дело только со мной». «Хорошо, мансиньор. Я так сказал только потому, что вы как будто колебались». — Нет, я не колеблюсь. Для начала я должен вам тысячу икю. — Так, мансиньору угодно, чтобы об этом знал он один? — Да. Я тоже хочу послужить королю, отличиться, и поэтому один намерен владеть тайной. Вы ведь мне уступите ее? — Да, мансиньор. — С гарантией, что все правда. — О, с полнейшей гарантией. Значит, тысяча ЭКЮ у вас устраивает, не считая будущих благ. У меня синьяман, сеньор. Ну так что же, я вам предлагаю, черт побери, тысячу ЭКЮ. Если бы в лотаринге узнали, что я сделал подобное разоблачение, каждое слово, которое я сейчас произнес, стоило бы мне пинты крови. Ну и что же? Ну вот потому-то я и принимаю тысячу ЭКЮ. чертям ваше объяснение. Мне-то какое дело, почему вы их принимаете, раз вы от них не отказались? Значит, тысячейки у ваши». «Благодарю вас, мансеньор. Видя, что герцог подошел к сундуку и запустил в него руку, Пулен двинулся вслед за ним. Но герцог удовольствовался тем, что вынул из сундука книжечку, в которую и записал крупными и ужасающе красивыми буквами. «Три тысячи ливров господину Никола Пулену». Так что нельзя было понять, отдал он эти три тысячи ливров или остался должен. Это то же самое, как если бы они уже были у вас в кармане, сказал он. Пулен, протянувший было руку и выстававший вперед ногу, убрал и то, и другое, что было похоже на поклон. Значит, договорились, сказал герцог. О чем договорились, мансиньор? Вы будете делать мне и дальнейшие сообщения. Пулен заколебался. Ему навязывали ремесло шпиона. «Ну что же», — сказал герцог, — «ваша благородная преданность уже исчезла?» «Нет, мансиньор, я, значит, могу на вас рассчитывать?» Пулен сделал над собой усилие. «Можете рассчитывать», — сказал он. «И все будет известно одному мне». — Так точно. Вам одному, сеньор. — Вступайте, друг мой, ступайте, тысячи чертей. — Держитесь теперь, господин Демаен. Он произнес эти слова, поднимая портьеру, чтобы выпустить пулена. Затем, увидев, как тот прошел через приемную и исчез, он поспешил к королю. Король, устав от игры с собачками, играл теперь в бильбоке. Добернон напустил на себя вид озабоченного делами человека — но король, поглощенный своим важным занятием, не обратил на это ни малейшего внимания. Однако, видя, что герцог хранит упорное молчание, он поднял голову и окинул его быстрым взглядом. — В чем дело? — сказал он. — Что еще приключилось, Лавалет? — Умер ты, что ли? — Дал бы Бог умереть, сир, — ответил Пернон. Я бы не видел того, что приходится видеть. — Что? Мое бельбаке? — Сир, когда государю грозят величайшие опасности, верноподданный не может не быть в тревоге. — Снова какие-то опасности. — Побрал бы тебя герцог самый черный дьявол. При этих словах король удивительно ловко подхватил кончиком бирбаки шары слоновой кости. — Но вы, значит, не ведаете о том, что происходит? — спросил у него герцог. — Может быть, и не ведаю, — сказал король. — Вас окружают сейчас злейшие враги, сир. Кто же, например? Во-первых, герцогиня де Монпансье. Ах, да, правда, вчера она присутствовала на казни сальседа. Как легко вы говорите об этом, ваше величество. Ну, а мне-то что за дело до этого? Значит, вы об этом знали? Сам видел, что знал, раз я тебе говорю. А что должен приехать господин де Маен, вы тоже знали? со вчерашнего вечера. — Значит, этот секрет протянул неприятно пораженный герцог. — Разве от короля можно что-нибудь утаить, дорогой мой? — небрежно сказал Генрих. — Но кто мог вам сообщить? — Разве тебе неизвестно, что у нас, помазанников Божьих, бывают откровения свыше? — Или полиция? — Это одно и то же. — Ах, Ваше Величество, имеете свою полицию и ничего мне об этом не говорите, — продолжал уязвленный Депернон. — Кто же, черт побери, обо мне позаботится, кроме меня самого? — Вы меня обижаете, Сир. — У тебя есть рвение, дорогой мой лавалет, и это большое достоинство. Но ты медлителен, а это крупный недостаток. — Вчера в четыре часа твоя новость была бы замечательной, но сегодня... — Что же сегодня, Сир? Она малость запоздала, признайся. — Напротив. Видимо, для нее еще слишком рано, и вам не угодно меня выслушать, — сказал Депернан. Мне? Да я уже битый час тебя слушаю. — Как? Вам угрожают, на вас собираются напасть, вам ставят за а вы не беспокоитесь. — А зачем? Ведь ты организовал мне охрану, еще вчера утверждал, что обеспечил мое бессмертие. ты хмуришься? — Почему? Разве твои 45 возвратились в Гасконь, или же они больше ничего не стоят? Может быть, эти господа, как мулы, испытываешь их, они так и пышут жаром, а купишь еле — еле-еле плетутся. — Хорошо, Ваше Величество, сами увидите, что они такое. Буду очень рад. И скоро я это увижу? — Может быть, раньше, чем думаете, Сир. — Ладно, не пугай. — Увидите, увидите, сир. — Кстати, когда вы едете за город? — В лес? — Да. — В субботу. — Значит, через три дня? — Через три дня. — Мне только этого и надо, сир. Допернон поклонился королю и вышел. В приемной он заметил, что позабыл отпустить господина Пертернакса с его поста. Но господин Пертернак сам себя отпустил. Глава 29: Два друга. Теперь, если угодно читателю, мы последуем за двумя молодыми людьми, которых король, радуясь, что и у него есть маленькие секреты, отправил к своему посланцу Шико. Едва вскочив в седло, Эрнатон и Цен Малин чуть не придушили друг друга в воротах, ибо каждый из них старался не дать другому опередить себя. Действительно, кони, втесно прижавшись друг к другу, выступали рядом, и от этого колено одного всадника давило на колено другого. Лицо Сен-Малина побагровело, щеки Эрнотона побледнели. — Вы, сударь, причиняете мне боль, — закричал первый, как только они оказались за воротами. — Раздавить вы меня хотите, что ли? — Вы тоже сделали мне больно, — ответил Эрнатон. Только я-то не жалуюсь. Вы, кажется, вознамерились преподать мне урок. Да ничего я не намерен вам преподать. Ах вот, как сказал Сен-Малин, понукая своего коня, чтобы разговаривать со своим спутником на еще более близком расстоянии. Повторите то, что вы сейчас сказали. Для чего? Я вас не совсем понял. Вы хотите затеять ссору? Флегматично произнес Эрнетон. Напрасное старание. — А почему бы я стал искать с вами ссоры? Разве я вас знаю? — презрительно возразил Сен-Малин. — Отлично знаете, сударь, — сказал Эрнатон. — Во-первых, потому что там, откуда мы оба явились, мой дом находился всего в двух милях от вашего, а меня, как человека древнего рода, все вокруг хорошо знают. Во-вторых, потому что вы взбешены, видя меня в Париже. Вы ведь воображали, что вызвали вас одного. И, наконец, что король поручил мне хранить это письмо. — Ладно, пусть так, — вскричал Сен Малин, побледнеев от ярости. — Согласен, что все это правда, но из этого следует... — Что именно? — Что рядом с вами я чувствую себя плохо. — Так уходите, если вам угодно. Черт побери, я не стану вас задерживать. — Вы делаете вид, что не понимаете. — Напротив, милостивый государь, я вас отлично понимаю. Вам хотелось бы отнять у меня письмо и вести его самому. К сожалению, для этого пришлось бы меня убить.